Глава 11. Ренукан Гуана свернула к площади Бастилии. Микробиологи направлялись на улицу Мерлен в 11-ом округе Парижа. Амандина только что приняла все антивирусные препараты, которые всегда носила с собой в сумке. Из-за болезни Фонга она постоянно пичкала себя профилактическими средствами, антибиотиками, сиропами, не считая препаратов от мигрени, которые она принимала каждый день. Уже 2 года её организм походил на большой химический завод, и это не могло не сократить ей жизнь. Но неважно, она делала это ради Фонга. Она держала в руках ксерокопию справки, которую передал ей Жоан. Он коротко изложил ей суть дела. Нашего человека зовут Жан-Поль Бюссон, 63 года, вдовец. Позавчера, в субботу, Он показался своему лечащему врачу, доктору Дюленсу. На лице все симптомы гриппа. Дюленс сообщил в сеть РГНГ региона Иль-де-Франс. Он весьма заинтересован в биологическом наблюдении за сезонным гриппом. В своём кабинете он сделал экспресс-тест на полоске, который ничего не дал. Никакой реакции, результат отрицательный. Значит, это не штамм сезонного гриппа, который ходит сейчас по нашей территории. Нет. Но, судя по симптомам, врач почти уверен, что речь идёт о вирусе гриппа. Поэтому он взял у пациента мозки из носа и горла, заполнил справку, которую ты держишь в руках, и послал всё в Пастерёвский институт на анализ. Амандина внимательно прочла справку. За границу больной не ездил. Прививки против сезонного гриппа не делал. Симптомы: кашель, головная боль, температура, ломота. Врач взял мазок из носовой полости, чтобы получить образцы микробов и поместил его в специальную пробирку. Пока Северина Короёль была сегодня утром с нами на совещании, её коллега работал над этим мазком. открывается упаковка, достаётся пробирка и начинаются тесты. Через 2 часа они идентифицировали грипп типа А. Далее сосредоточились на подтипах. И вот тут-то всё и застопорилось. Вирус в их пробирках не соответствует ни одному известному подтипу гриппа. В бразильниках Пастеревского института в Париже хранились вирусы всех известных в мире подтипов гриппа. Сотни и сотни штаммов, которые рано или поздно заражали людей в том или ином месте планеты, были взяты на анализ и заморожены в лабораториях. Амандина положила справку на приборную доску. В точности как с перелётными птицами. Ты думаешь, есть связь? Об этом говорить пока рано. Надо дождаться полных результатов анализов и у птиц, и у человека, чтобы можно было сравнить штаммы. Но признаться, я всё время об этом думаю. Если так, наш человек наверняка контактировал с дикими птицами, и в ходе этого контакта птица передала ему вирус. Мы это узнаем, когда поговорим с ним. Если это подтвердится, ты понимаешь, что это значит? Что этот вирус гриппа имеет генетический код, совместимый с развитием у человека. что в силу какой-то генетической рекомбинации он способен перепрыгивать от птиц к человеку и может прицепиться к каждому из нас так же легко, как ракушка к скале. И тот факт, что пошла волна сезонного гриппа, только осложняет дело. За деревьями мы рискуем не увидеть леса. Он тронулся вновь, притормозив до красный свет. Был двенадцатый час, движение спокойное, ехать осталось недолго. Сейчас пациент на пике болезни, стало быть очень заражен. Я могу заняться им один, если хочешь. Не хотелось бы, чтобы ты принесла какую-нибудь пакость домой. Ничто ведь не помешает этому H1N1 наброситься на организм Фонга. Никакого лечения, никакой защиты. Амандина никогда не забывала, что даже лечение может убить Фонга. Например, некоторые вакцины, содержащие живые ослабленные вирусы, были для него опасны. Она покачала головой. Это моя работа, Жоан. Наше дело защитить людей. Всему есть предел. Обычно твои козявки в лаборатории, работа на земле это для тебя довольно ново, и у нас есть защитные маски. Прикроемся. Нет проблем. Хорошо. Но признаться, мне иной раз трудно тебя понять. Ты как будто постоянно ходишь с гранатой, с выдернутой чекой в руке. Какие инструкции дал Жакоб? Первым делом расспросить Бюссона. И учитывая, что он ничего не знает о штаме, надо уговорить его провести несколько дней в центре инфекционных заболеваний, чтобы проследить за развитием болезни и уберечь от заражения других людей. Амандина кивнула с серьёзным видом. Может быть, этим новым вирусом заражён не только он? Ты об этом думал? Пока по данным РГНГ это единственный случай. Но добрая часть населения вне пределов этой сети. Это как с нашими птицами. На каждый обнаруженный труп приходится десяток необнаруженных. Ну знаю, знаю. Но пока нам придётся довериться показателям, у нас нет выбора. Будем надеяться, что они верны и что Бэйсон действительно единственный случай. Жан искал место для парковки добрых 5 минут. Припарковавшись, они взяли свои чемоданчики, позвонили в интерфон и вошли в дом, указанный в ориентировке. На лице Амандины была написано тревога. Она шла в клетку с альвами. Возможно, Жан прав. Не слишком ли это всё рискованно? Не стоило ли ей самого отстраниться от этого случая, учитывая необычность ситуации? Но с неизвестным вирусом имеешь дело не каждый день, а Мандина хотела докопаться до сути, понять, как вирус проник сюда, в эти стены. Охота за незримым возбуждала её.